В поисках просвещения. Часть вторая. В поиске альтернативного способа достичь просветления я нашел Махариши Махеш-йоги. Мне даже не пришлось ехать в Индию. Он тусовался в нескольких минутах ходьбы от дома моих родителей. Мой друг Кит Уоллес и его старший брат Питер прочли Алана Уотца и отправились в путешествие, подобное моему. Питер в Индию, чтобы найти гуру. Он встретился сразу с несколькими, но пришел к выводу, что Махариши – самый убедительный. Махариши путешествовал по планете, чтобы распространять свое учение, и оставалось еще два года до того, как The Beatles сделали его центром всеобщего внимания. Когда Махариши посетил Лос-Анджелес в 1965 году, он провел встречу в доме родителей Кита и Питера в Полисейтс. Пришло всего около десятка человек. Трое из них станут участниками The Doors. По счастливой случайности, наш с Рэем Манзакером кислотный опыт случился примерно в одно время, что привело к нашей встрече на лекции Махариши в доме Олисов. Дик Бок, глава World Pacific Records, профинансировал поездку Махариши и работал с первой группой Рэя – The Ravens. World Pacific вскоре спродюсирует первое демо The Doors но до этого они выпускали множество индийской музыки, включая порцию релизов из дискографии Рави Шанкара. Так что, полагаю, так Дик и познакомился с учениями Махариши. Дик привел навстречу Рея, я, Джона Денсмора. В ту первую ночь я толком не познакомился с Рэем, не считая рукопожатия и короткой беседы. Но мы с Джоном продолжили посещать классы медитации с ним, при том что у нас с рэем никогда толком не было никаких примечательных бесед до моего присоединения к Заторс. во время занятий он всегда казался мне очень необычным и интересным персонажем нашим инструктором был джерри джарвис правая рука махариша как то в конце занятий джерри спросил есть ли у кого нибудь вопросы рэй поднял руку нет удовлетворения это был не совсем вопрос скорее восклицание Рэй рассчитывал, что эффект от медитации будет столь же быстрый и ощутимый, как от приема ЛСД. Когда смешки в классе стихли, Джерри Джарвис объяснил, что для этого потребуется время и дисциплина. Рэю ответ не понравился. И перед тем, как перестать ходить на классы медитации, он обменялся телефонами с Джоном, так как Рик The Ravens тогда искали нового барабанщика. Медитация, может, и не доставила удовольствия Рэю, но помогла за Дорс объединиться. Продолжив постигать трансцендентальную медитацию, которую нес в массы Махариши, мы с Джоном посещали классы медитации регулярно. Махариши был веселым, смешливым, вежливым парнем с высоким голосом. И внешне он казался более чем счастливым. Трудно было устоять перед желанием разделить его мировосприятие. И он распространял философские идеи, которые звучали гораздо лучше, чем то, что в церквях и синагогах. Он был уникумом среди остальных гуру, поскольку проповедовал исключительно медитацию, никакого раскаяния или самобичевания. Обычно представляешь восточного философа, призывающего бросить земные и плотские утехи и отправиться босым аскетично жить в пещере. Махариши был уверен, что можно быть богатым и духовно, и материально. И это мне очень нравилось. Возможно, поэтому он повел за собой так много знаменитостей, да и вообще повлиял на западную культуру. Лишь 20 минут медитации в день давали очень многое. Мы с Джоном настолько глубоко погрузились в тему медитации, что несколько раз отправлялись в медитационные лагеря, Первый располагался в горной части возле озера Тахо, куда мы привезли инструменты и принялись импровизировать вместе с виброфонистом Эмилем Ричардсом и джаз-флейтистом Полом Хорном перед медитирующими. Махариши лично представил нас публике. Помимо этого Махариши общался с нами каждый день. Все остальное время мы медитировали. Час за часом, день за днем мы сидели в тишине, И, несмотря на весь комфорт и возможность лично общаться с Махариши, я по-прежнему не испытывал просветления, к которому так стремился. Честно говоря, я подустал. Однажды при медитации с Джоном у него дома, он поклялся, что почувствовал золотое свечение между нами. «Ты это чувствуешь?» Я не чувствовал. Единственный мифический опыт, который у меня был во время медитации, случился гораздо позже, в 70-е когда я увидел образ светящегося зеленого черепа. Я сидел на кровати, повторяя мантру, когда вдруг череп появился из темноты, электрический и флуоресцентный. Это не было страшно, но и не казалось миролюбивым миражом, который обычно видит медитирующее. Я уставился в ожидании, что же будет дальше, но ничего не произошло. Спустя некоторое время череп рассеялся, и я продолжил повседневные дела. Мне никогда так и не стало понятно, что же это было и значило, но я был рад наконец-то увидеть что-то спустя тысячи часов монотонного сидения. Несмотря на негативный опыт моей жены Лин с кислотой, у нее не было интересных медитации, и она закатывала глаза каждый раз, когда мы с Джоном начинали разговоры об этом. Несмотря на всю мою практику и увлечение, она утверждала, что не видит во мне никакой разницы до и после медитации. «Я сам по себе спокойный парень». По ее словам, если бы я стал еще более спокойным, то просто не выжил бы на этой планете. Джим никогда не интересовался астрологией или чем-то подобным. Но когда мы с Джоном начинали обсуждать медитацию, всегда проявлял интерес. Мы взяли фразу «принимай это как есть». Из одной из лекций Махариши и произносили ее так часто что в итоге написали об этом с Джимом песню для первого альбома. Текст Джима больше посвящен сексу, чем духовному просвещению, но ему нравилось двойное значение слова «заходит». После того, как The Beatles сделали Махариши мировой звездой, вся тема с медитацией обрела какой-то цирковой оттенок. Но мы как-то взяли Джима на одну из лекций Махариши в театре Уилшер Эббл. К этому моменту мой давний приятель Кит Уолис полномасштабно работал в штабе Махариши. Так что после мероприятия мы собрались узким кругом, чтобы окружить Махариши и выразить ему восхищение. Джим пробрался через людей и встал прямо перед Махарише, изучая его с ног до головы. Махариша ему улыбнулся и отвел взгляд. Они не обменялись ни одним словом. Когда Джим насмотрелся, он ушел. «Что случилось?» — спросил я его. «Ничего, чувак!» «Нет у него никаких вибраций». Больше он никогда не ходил на его лекции. А я больше никогда не достигал духовного света, о котором говорил Махариша. Никакого золотого свечения. Никакой трансцендентности. Никакого удовольствия. Но я все равно периодически продолжал медитировать. Тихое сидение с глубоким дыханием несколько минут не могут дать ответ на загадки Вселенной. Но это все-таки неплохой способ расслабиться. И уж, по крайней мере, это куда безопаснее кислоты.